В черте Парголовского шоссе. Не раз во время дружеской беседы в кругу близких лиц приходилось мне рассказывать кое-что из пережитых приключений во время своих розысков. И часто, даже очень часто после рассказа о какой-либо поимке отчаянного преступника или же нового рискованного предприятия с переодеванием и так далее, меня спрашивали. Неужели вам не было страшно? То есть как это страшно? Право, не думалось ни о каком страхе, я просто делал своё дело вот и всё. Но ведь вас могли убить, ранить, сделать на всю жизнь калекой, замечали мне. Опять приходится повторять, что в такие моменты как-то не думается об этом. Значит, вы не знаете, что такое страх и никогда не тросите? На это я решительно ничего не могу ответить. Не трус? Хм. А вот скажу вам по истинной совести, что я всю свою жизнь страшно боялся и боюсь... мышей. У меня к ним какой-то органический страх. Я никогда не мог пожаловаться на так называемые нервы. До этого в нашей службе и не полагается. Но стоило мне... Почему либо вообразить, что в комнате, где я нахожусь, есть мышь, что бы мной овладело самое неприятное беспокойство, и я немедленно вскочил с места. Мне кажется, что если бы мышь бросилась ко мне, то я в состоянии был бы от неё удирать самым позорным образом. Но испытывать страх, настоящий страх перед лицом опасности, как та мешала служба. Верьте, не верьте, но это так. Так торопишься и стараешься исполнить задуманное дело, что как-то и страх пропадает. Ну и счастье, конечно, как-то служило. При задержании в вертепах столицы грабителей и беглых каторжников часто приходилось встречать с их стороны более или менее энергично и даже с оружием в руках сопротивления. Но в этих случаях, как-то всегда своевременно ко мне на выручку поспевала помощь. Когда возвращаешься домой после подобных ночных экскурсий, иногда придёт в голову мысль, что было бы со мной, если бы помощь запоздала. Но и только. Перекрестишься, поблагодаришь товарищей или подчинённых и забываешь. Впрочем, нечто вроде тяжёлого мучительного страха переживал и я. Только в этих случаях приходилось попадать в несколько необычную и неслужебную, так сказать, обстановку. Обо мне из таких памятных случаев, произошедших со мной на самых первых порах моей сыскной деятельности, я и хочу рассказать. В те ещё в 58 году в Петербурге ещё не существовало сыскного отделения, и розыском ведала наружная полиция в лице квартальных надзирателей и их помощников. В мой район квартального надзирателя спасской части входили толкучий рынок и ближайшие к нему улицы, а также переулки, заселённые преимущественно подонками столицы. Дел было много. Убийства, грабежи и кражи следовали одно за другим, требоют полицейских чинов напрежённой работы. Немсколько легче было только летом. С наступлением тёплой поры многие преступные элементы, как тараканы, расползались в разные стороны, в окрестностях же столицы, где они хотя и пошаливали, но о кровавых преступлениях редко было слышно. Поизде с этим я частенько навещал мою семью, проводившее лето на даче в Третьем Парголове. Наслаждаться прелестями дачной жизни приходилось, однако, недолго. Приедешь бывало на своём Серко, а железных дорогах тогда ещё и помины не было. На даче часам к 5 победешь с семьёй, погуляешь, а уже часам к 5 вечера спешишь обратно в город. Чтобы успеть рассмотреть вечернюю почту и подготовиться к утреннему докладу обер-прицмейстера 15 августа, как теперь помню, в день рождения моей годовалой дочурки Евгении к обеду забрели кое-кто из дачных соседей, и у нас вышло что-то вроде домашнего торжества. Оживлённые беседы перешли к картам. Я и не заметил, как подкралась ночь. Часы пробили 2. Неужели ты сегодня поедешь в город? Смотри, какая глухая ночь, останешься до утра, говорила жена, увидев мои сборы к отъезду. А и в самом деле, не остаться ли до завтра? подумалось мне. А срочные дела, о составлении утреннего доклада, о явке к начальству, когда это я всё успею, если ещё промедлю? Живые молнии пронеслись в голове эти мысли и минутная нерешительность была подавлена сознанием необходимости немедленного отъезда. Не прошло и четверти часа, как мой находится с Серко, запряжённый в лёгкий кабриолет, стоял у крыльца. Небо было покрыто тучами, и ночь была довольно тёмная. Впрочем, дорога по шоссе была ровная и хорошо знакомая. Поэтому я не старался сдерживать моего ретивого коня, думая одно — скорее бы доехать до моей петербургской квартиры. Убаюкиваемой ездой я было вздремнул, и, чтобы рассеять сон, закурил папиросу, для чего придержал лошадь. Серко пошел шагом. Из-за туч выбилась луна, посветлела. Прелестная, тёплая августовская ночь навеяла на меня какое-то совершенно несвойственное полицейскому мечтательное настроение. Давно забытые картины из детской жизни вставали одна за другой в моей памяти. Вспомнилось мне, как в тёмной ночи мальчишкой 10-12 лет, стоя комо от отца, хоживал я за несколько верст от дома на реку Оскол ловить раков. Поставишь все эти, разведешь на берегу костер и сидишь себе один-одинешенек, прислушиваясь к однообразному покряхтыванию засевшего где-то коростеля. От этой картины я перенесся в уездный город Старый Оскол, где протекли годы моего детства. Тут, как живой, предстал передо мною неизменный в течение тридцати лет партнер моего отца в шашке — Соборный дьякон Василий Егорович. Виновник моих частых детских огорчений. Бывало только еще и издали завидит отец подходящую к дому широкоплечью фигуру священного мужа. Так величали прихожане своего дьякона, как уже кричит. «Ванюшка, расставляй проворнее шашки!» А священный муж, пожав руку отца со словами... «Где же мой дружок?» — беспокойно осматривается кругом. «И горе мне, если я замешкаюсь. Быстрым маневром мой враг приближался ко мне, завладевал моим ухом и босил. А стреленок, набей-ка погуще трубочку». «Это набивание трубочки было для меня инквизиторской пыткой». Решив отомстить врагу, я в один прекрасный вечер раскрошил ненавистную трубку на мелкие части. Владимир мой имел при неприятные последствия. Меня выдрали беспощадно. Вдруг моя лошадь неожиданно остановилась и затем резко шарахнулась в сторону. Но в тот же момент сията сильная рука схватила Серкопу до сцы и осадила его на месте. Я растира наглянулся вокруг и увидел по обеим сторонам своего кобриа лета две самые странные и фантастические фигуры. Рожи их были совершенно чёрны, а под глазами и вокруг рта обрисовывали широкие красные дугообразные полосы. На головах красовались остроконечные колпаки с белыми кисточками. Чёрт! Совершенные черти, как их изображают на дешёвых картинках, не достаёт только хвоста и рогов, подумал я. Однако, ясное дело, жулики вижу, что дело принимает для меня дурной оборот. У одного из злоумышленников, вскочившего на подножку кабриолета, оказался в руках топор. Подняв его вровень с моей шеей, он грубым и хриплым голосом, подражая трубе, прорычал: — Дечестивый, гряди за мною в ад! Я собрал все присутствие духа. — Полно дурака-то валять. Говори скорее, что тебе от меня надо. Мне нужно торопиться в город, — проговорил я, смотря в упор на черта и в то же время обдумывая, как бы благополучно отделаться от этих мазаных бродяг. — Питрич, брось кометь ломать. Видишь про хвост? Так, окрестил меня другой мерзавец, не боится нищейстой силы. В ответ на замечание своего товарища, стоявшего с правой стороны кабриолета, Дмитрич уже вполне естественным голосом произнёс: "Давай деньги, а не то!" Жестом паром докончил фразу вполне для меня понятную: заслониться левой рукой, а правой ударить злодея по голове так, чтобы последний слетел с подножки. а потом, воспользовавшись переполохом, тронуть вожжами лошадь. Вот мысли, которые пронеслись, было у меня в голове. Но брошенный вокруг взгляд сразу охладил мой порыв. С правой стороны кабриолета, плотно прижавшись к водножке, стоял второй бродяга с толстой суковатой палкой в руках, одного удара которой было вполне достаточно, чтобы размозжить самый крепкий череп. В то же время положение кабриолета и лошади близ самой канавы и кучи щебня у переднего колеса не допускали мысли о том, чтобы благополучно выбраться на дорогу, не опрокинувшись вместе с экипажем. Даже в том случае, если бы мне и посчастливилось отделаться от двух ближайших ко мне мерзавцев. Но помимо этих двух предстояло иметь дело ещё с теми двумя бродягами, которые держали лошадь. Несомненно, что при первой моей попытке к сопротивлению они не замедлили бы броситься на помощь товарищам. Вижу дело дрянь. Один против четверых, борьба неравная, живым не уйдёшь. На душе стало скверно. Меня охватило прежде всего чувство глубокой досады на себя за то, Что пускай в глухое ночное время в путь. Я по безопасности надеваю штатское платье, не взял с собой никакого оружия, даже пирочинного ножа. Хорош сыщик. Хорош полицейский. "Ну, пора ещё телку бецутходную", насмешливо проговорил разбойник, не опуская топора. Шею метит мерзавец. «Подумал я и инстинктивно поднял вверх левую руку, чтобы защититься от удара». «Не греши даром, Митрич!» — произнес нерешительным тоном один из двух державших лошадь. «Жалусь, что я взяла!» — сухо ответил разбойник, не отводя, однако, топора. «Не прохлаждайся! Доставай скорее деньги!» — свирепо вдруг закричал он. Сопротивление было бесполезно, так как я отлично понимал, что при первом моём подозрительном движении или крике второй разбойник, не спускаясь с меня взгляда, раскроет дубиной череп прежде, чем я успею завладеть топором. Я ошёл дальнейшие колебания излишними и опасными. Я оставалось ничего другого, как покориться и отдать кошелёк. Я и покорился. Вынул из кармана бумажник и отдал его в руки хищнику. Злодей подметил висевшую на жилете золотую цепочку. Пришлось отдать вместе с часами и ее. Мало того, меня заставили вывернуть все карманы. Всю эту процедуру я с умыслом старался протянуть как можно дольше, напрягая слух в надежде уловить звук колес какого-либо проезжающего экипажа. Кроме того, у меня имелась и другая цель. Мне хотелось, возможно, лучше запечатлеть в памяти черты Дмитрича, стоявшего ближе других. Я не терял надежды, рано или поздно ещё раз с ним встретиться и пообщаться. Но надежды на помощь со стороны были тщетные. Ни один посторонний звук не нарушал безмолвия ночи, только луна, светивший месяц, дал мне возможность хорошо рассмотреть лица двух стоявших у экипажа. Я ясно различал их бритые рожи, густо намазанные сажей и подрисованные сариком. Отдав кошелёк и часы, я считал себя спасённым. Вдруг разбойник, которому были переданы его товарищем вещи, Неожиданно возвысил голос и проговорил: Не наделал бы нам молочек по костей. Не лучше ли порешить и концы в воду? А ведь ёша верно говорит. Отозвались двое других. Настало молчание. И вдруг я почувствовал, как всем моим существом, всем телом и всей душой Начинает овладевать смертельный, холодный, тяжелый и безобразный страх. Дыхание смерти, казалось, пронеслось надо мной, и начало леденить мне кровь. Я весь сжался. Митрич опять занес над моей головой топор. Он стоял в полоборота ко мне и упорно не сводил с меня взгляда, тускло сверкавшего на его вымазанном сажей лице. от звезды, занесённой надо мной сзади топора, казалось мне, шли какие-то бесконечно тонкие и острые нити. Они вонзались в мою голову, шли по шее, проникали дальше по спине, во всё тело. Меня охватила какая-то мелкая конвульсивная дрожь. Что делать? Что делать? Молотом стучало в моей голове. «Убьют! Убьют!» А мерзавцы молчали, и это молчание еще более увеличило мой ужас. Я перевел взгляд на другой субъект с дубиной, справа. Он стоял худой под жарой, тоже неподвижно держа на готове свою суковатую дубину. На миг у меня сверкнула мысль броситься к нему. вырвать у него дубины и защищаться, защищаться во что бы то ни стало. Но стоит мне шевельнуться, как топор раскроит мне череп, — вдруг подумал я, — закричать, броситься на колени, просить, — все это бесполезно. И вдруг с поразительной ясностью мне представилось, как я отъезжал час-полчаса тому назад из дому, И как жена мне сказала: "Ну, прощай вместо до свидания". Она стояла на крылечке дачи и уталась в большой платок. Спазматические рыдания начали сдавливать мне горло. Ах, скорее бы, скорее, думал я, только бы поменьше мучений. Вероятно, первым ударит Дмитрич. До порога. Голова вдруг, казалось мне, засияла нестерпимым ярким светом, так что я отлично мог видеть всех четверых мерзавцев и наблюдать малейшие их движения. Нет, прыгну, буду защищаться, буду кричать, решил я и не мог шельнуться, а только глядел упорно Митричу в глаза. Вдруг он опустил свой взгляд в землю. Значит, смерть, подумал я. Нет, брошусь на него, брошусь. Молчание продолжалось, и, казалось, длится век. Дмитрич опять поднял на меня глаза и вдруг как-то полусмущённо проговорил: "Праздник-то, ну, не велик. Ведь у нас в деревне престольный. А оно-то так", нерешительно подержал один субъект из державших лошадь. Не хочу я рук марать в такой день, проговорил решительно Митрич и опустил топор. Четвёртый разбойник, первым подавший голос за убийство, теперь молчал, что и было принято за знак согласия с большинством. Решив не марать в праздник об меня руки, бродяги предварительно вывели лошадь на середину дороги и любезно пожелав мне сломать шею, Хватили, моя лошадь, дубины, а сами бросились по сторонам, враспопанив её. Лошадь во все упырить мчалась по дороге. Я как пьяный качался на сиденье и понемногу приходил в себя. Полной грудью вдыхал я свеженочной воздух. Мне казалось, что с той поры, как я выехал, прошли чуть ли не сутки, и удивлялся, почему не наступает день. Который час? Я невольно сунул руку в карман и вдруг вспомнил, что мои часы отобраны чертями. Я совсем оправился, и безумная злость на этих брояк вдруг вспыхнула в моем сердце. «Как? Ограбить и чуть не убить меня? Меня! Грозу всех воров и разбойников! Меня, такого сильного, здорового и способного сыщика, которого так отличает начальство!» Остойте же. Прежде всего я решил молчать об этом происшествии, а затем принять все меры к поимке этих негодяев. Легко понять, что приехал я на свою городскую квартиру в самом отвратительном настроении. Обругал ни с того ни с сего вестового, промешкавшегося, отворяя дверь, и не ложась в постель до 7 часов утра проходил по кабинету, обдумывая план поимки грабителей. В рочном происшествии, как и впредь, я решил не сообщать ни моему начальнику, у которого по обыкновению был утром с докладом, ни моим подчиненным. Благодарить Бога и судьбу за спасение от смерти, к стыду своему должен признаться, мне и в голову не приходило. Оправданием в этом случае могут служить, с одной стороны, молодость, мне было тогда всего двадцать семь лет, а с другой — самолюбие и задетая репутация опытного и находчивого сыщика. Весь следующий день показался мне бесконечно длинным. Когда стало смеркаться, я отдал распоряжение на ряде двенадцати полицейских чинов, переодетых в партикулярное платье в ночной обход. У Новосильцевской церкви я разделил моих людей на четыре группы и определил каждый район ее действий. Предписано было осмотреть в лесном, в первом, во втором и третьем парголове все постоялые дворы, харчевне и разные притоны, подвергнув аресту бродяг и вообще всех подозрительных с вида людей. Результаты облавы были ничтожны. Арестованные трое бродяг оказались мелкими воришками, ничего не имеющими общего с шайкой грабителей. голодный и промокший насквозь. Всю ночь шёл мелкий дождь. Я еле-еле добрал до дома и после пережитых волнений и двух бессонных ночей заснул как убитый. Эта первая неудача, однако, не разочаровала меня. На другое утро я направил во второе и третье парголова трёх смышлёных полицейских чинов. поручив им разведать от местных христиан о подозрительных лицах, имеющихся в этом районе. На всякий случай я сообщил в общих чертах приметы ограбивших меня разбойников, не дав, конечно, понять, что жертвой их нападения был я сам. Прошло еще четыре дня, но все предпринятые мной розыски не имели успеха. Разбойники как в воду канули». Воступило воскресенье, и я отправился на дачу. На этот раз я не торопился с отъездом в город и пробыл в паргелове до 3 часов ночи. Возвращался домой по той же дороге, на той же лошади. Однако имея в карманнике стень и хороший револьвер, я был далеко не прочь ещё раз повстречаться с моими незнакомцами. Мы, к моему сожалению, встречи с нечистой силой так, начасты меня ограбившей, не произошло, и я без всяких приключений доехал до городской черты. Скорее после этого семья переехала с дачи, и мои поездки в Фарглово прекратились. Подошла осень. Ненастная погода торопила дачников с переездом на зимние квартиры. С каждым днём И мой квартал всё более и более оживлялся. Бездомники и любители чужой собственности роем возвращались слоны природы на старые пепелища. Средством этим всегда было занесение в уголовную хронику Петербурга длинного ряда преступлений, от мелких краж до кровавых убийств включительно. Эта волна столичных происшествий волей-неволей отвлекла меня от поисков парголовских грабителей. Пришлось все силы наличного полицейского состава сосредоточить на розысках исключительно в столичном районе. Судьба как бы нарочно поддразнивала меня. Мне удалось в один день раскрыть два запутанных преступления, накрыть убийц и ночью на допросе привести их к чистосердечному признанию. А между тем, на лёгком, в смысле розоского деле, напасть на следы парголовской шайки, я терпел полную неудачу. В довершение всего, некоторые из моих близких знакомых успели заметить отсутствие моей известной им цепочки и часов с моими инициалами. Видя меня часто в дурном расположении духа, одни стали надо мной подтрунивать, объясняя незнание вещей проигрышем в карты. А другие из более гривы фантазий решили, что у меня есть на стороне интрижка. Неуспех розыска угнетал меня. Прошло около двух недель. На одном из обычных утренних докладов обер-полицмейстера графа Шувалова он передал мне телеграмму со словами: "Съездите в Парголово, произведите дознание и сделайте всё, что нужно для поимки преступников". Телеграмма была такого содержания: В ночь на сегодняшнее число на Выборгском шоссе ограблено с нанесением тяжких побоев финлянская уроженка Мария Рубан. Поручение это пришлось мне не по сердцу. И по Петербургу у меня была масса дел, а тут ещё поезжай в пригород ради какой-то ограбленной чухонки. Но граф не переносил возражений, а потому ничего не оставалось делать, как покориться. Узнав о месте жительства потерпевшей, я наёмный охотс в 2 часа доехал до деревни Закабеловки. Стояв у ворот одного из одноэтажных домов, нижний полицейский чин и человек 5 праздных зевак без слов подсказали мне, куда завернуть лошадь. В избе я увидел знакомую мне картину. Передним углу под образами сидела, опиршись локтями на деревянный крашеный стол, становой пристав, утративший протокол. Поодаль, около русской печи, за ситцевой занавеской громко охола жертва. Тут же около неё суетились маленький, юркий человек, видимо, фельдшер, и две какие-то бабы, голосисто прочитая на разные тоны. Пождав, пока больная несколько пришла в себя и немного успокоилась, я приказал бабам прекратить их завывания и приступил к допросу. Ну, тётушка, как было дело? Нечистая сила. Чёрт! Чёрт! Заговорила своеобразно шипелявя и избитая до полусмерти баба. А, нечистая сила, черти! Внимание моё вмик удвоилось, и я принялся обстоятельно расспрашивать. А вот что на своеобразном русском жаргоне изложила тюхонка. Отлехала я в лосте на пять от казарм, часто был поздней и задремала. Проснулась, вижу, лошадь стоит. Стал я доставать кнут. Да так и замерла от страха. Пизы по бокам телеги стоят: "Преидь дьявола!" с чёрными как вакса розами и такими огненными и хвостылыши длинные как лютые псы бросились они на меня и начали рвать на мне одежонку кошельки искали а как нашли мой кошелёк так вместе с карманом и вырвали а в кошельке это почитай гривен 8 было но ну, думаю теперь отпустят душу на покаяние да не то это было Осертя, увидишь ты, один, что денег в кошельке мало, зато пол копытами до да как горкнет. И дни со старой шкуры сапоги ишь, подошвы-то новые. И стал это он сатана, сапоги с ног тянуть. Донеси реть ему, ругается, плюётся, а всё не с места. Сапоги-то не разношены были, только за 2 дня окуплены. Собрался он с духом, уперся коленище мне в живот. Да как дёрнет изо всей этой силы? Я уже думала, ногу с корнем оторвал. Да только сапог подался. Тогда другой-то, который держал меня за горло, придавил коленом грудь и говорит. Руби топором ногу, если не осилишь. Захолодило моё сердце, как я услышал. То есть сейчас ногу мою будут рубить. Свидена да, Богу не угодно было допустить этого. Дёрнул ещё раз окоянный сапог, ты и соскочил. А потом бить меня стали, избили до полусмерти, и в телеги стали сарить. Молокоты всё и вылокали, а после батюшка ты мой подошёл ко мне вплотную и самые страшные из них Выпечел на меня свои звериные глазищи, Да и говорит ласковым голосом, «Ну, божья старушка, Получи-ка от меня нытьеок за молочко и сливочки, А как хватит кулачища меня по шее!» Что было со мною дальше, и не помню. Очнулась, гляжу, рыжка у ворот избы стоит. А сама я лежу на тне телеги и на бок повернуться не могу. Голова трясит, а ноги и руки так болят, то из них табаки грызут. Спасибо соседью, Виталий, да на руках сволокли в избу». Старуха оха и крестясь, опять завопила на разные голоса. «Не можешь ли, тетушка, припомнить, каковы с виду эти люди были?» «Не люди, а не чистая сила, батюшка! Разве люди бывают с огненными языками и лошадиными хвостами?» «Нет, тут сам дьявол со своими помощниками! Видно, Бог из-за грехи мои от меня отступился!» Старуха начала обредить. Для меня все было ясно. Картина нападения, переданная потерпевшей, Хотя и в сгущенных красках подсказывала мне, что шайка парголовских грабителей, видимо избегавшая проливать кровь, состояла не из профессиональных разбойников. В то же время случай повторного ограбления в той же местности рассеял мои сомнения в распадении шайки и вернул мне надежду изловить ее участников. Из делъ нужное распоряженіе оставилъ трём агентамъ для собранія на месте происшествія сведений о произвольствіи негласного розыска. Я поспешилъ в городъ, раздумывая всю дорогу о способе накрытья шайки. Такихъ способовъ рисовалось в моёмъ разгорячённомъ воображеніи бесчисленное множество, но я решилъ прежде всего прибегнуть к простейшему из нихъ. Дня через три я распорядился, чтобы к ночи была готова обыкновенная, запряженная в одну лошадь телега, такая, в которой чухны возят в город молоко. Телега должна была быть также с, возможно, сильно скрипучими колесами. В нее положили два пустых бочонка из-под молока, несколько рогож и связку веревок. Для экспедиции я выбрал состоявшего при мне бравого унтер-офицера Смирнова и отличавшегося необычайной силой городового Корленко. Переодевшись вечером дома в полушубок, я уже собирался выходить, когда случайный брошенный взгляд на Корленко заставил меня призадуматься. А что, если грабители не решатся на опасный мужчина, да притом на такого коренастого? Каков этот мой хаххол? подумал я. Кореонка, ты женат? Так точно, ваш высок богородие. Иди живо домой, надень кофту и юбку жены, а голову повяжи тёплым платком. Полное недоумение выразилось на широком румяном с ели заметной растительности лице полицейского. Но исполнять приказания он привык без размышлений и с изумительной быстротой. Возвратясь обратно в кабинет, я присел за письменный стол и начал думать о предстоящей экспедиции. Вдруг слегка скрипнула дверь, и на пороге появилась толстая румяная баба. Что тебе тут надо? спросил я. Изволили меня не признать ваше высокблагородие, вытянув руки по швам, зычным голосом проговорила незнакомка. Я не мог не улыбнуться. Корралеанка в бабьем одеянии со своей солдатской выправкой был бесподобен. Ну, теперь в путь. Меня вывозите у московских казарм. Переждав полчаса, я вышел из дома. В 3 1/4 часа извозчик довёз меня до московских казарм. Оттуда, отпустив возницу, я побрёл вперёд по Самсониевскому проспекту. Вnata ночи не позволяло видеть даже ближайшие предметы, и я только тогда различил знакомую мне телегу, когда наткнулся на неё. Я присоединился к сидящим в ней двум моим телохранителям, и мы молча тронулись в путь. По Новосельцевской церкви я велел приостановить лошадь, так как пора было ознакомить мою команду с предстоящей ей деятельностью. Ты, Корлёнка, пойдёшь рядом с телегой. Смотри внимательнее по сторонам и будь настороже на случай внезапного нападения. Если придётся защищаться, опустив дело кистьень, но и мне злоупотребляй. Бей не на смерть, а лишь бы оглушить. Счёл я необходимым предупредить хохла, зная, какая у него тяжёлая рука. Ты же, Смирнов, ляжешь рядом со мной в телеге, а там видно будет, что тебе делать. Закроен жена срогожей. А ты, Смирнов, поубери ноги. Ну, теперь трогай шагом. Не скажу, чтобы положение наше было удобное. Особенно плохо приходилось Смирнову, дети не двенадцативершкового роста. Как он не подтягивал свои ноги, они всё-таки предательски торчали из телеги. В уж Волгороде — зашептал вдруг Смирнов, когда мы отъехали в верст пять от Новосильцевской церкви. — Ваше благородие, у меня судороги в ногах начинаются. — Растирая сильнее руками, — посоветовал я, чувствуя, что и у меня по ногам забегали мурашки. — Скверно, если в этот момент мы подвергнемся нападению, — подумалось мне, и я принялся изо всех сил растирать свои скрюченные ноги. Глухая тишина и глухая ночь стояли вокруг. Только скрип колес нашей телегии нарушал это тяжелое и зловещее безмолвие. Мы миновали вторую парголова и въехали в сосновую рощу. Пора было и поворачивать обратно. Я уже собрался было сделать распоряжение о повороте лошади, как вдруг недалеко от нас раздался легкий свист. «Будьте готовы!» шипнул я. Предупреждение оказалось своевременным. И два Корленко успел вынуть из кармана своей женской кофты кисень, как был схвачен злоумышленником за горло. Двое других окружили телегу, а четвёртый держал под уссы лошадь. Корленко, видавший на своём веку ещё не такие виды, ничуть не растерялся перед чёрной рожей грабителя и с плеча ударил его в ухо. Грабитель с глухим стоном, как сноп, свалился на землю. Такая расправа чухонки бабы, видимо, привела в некоторое замешательство двух товарищей, лежавшего без признаков жизни злодея, но после секундного колебания они в свою очередь бросились на Курлёнка. Наступила пора действовать и нам. Первым выскочил из телеги Смирнов, а за ним и я. Я думал, что одно наше появление обратит в бегство нападающих, но разбойниками овладела ярость, и они, не видя у нас в руках оружия, видимо, решились на кровавую расправу, пустив в ход против нас ножи и знакомую мне толстую дубину. Но и мои люди, не раз подвергавшиеся нападениям, прошли хорошую школу и все приёмы самообороны были ими изучены до тонкостей. Смирнов ловко уклонился в сторону от бросившегося на него с поднятым ножом бродяги, так что нож, направленный в горло, скользнул лишь по спине Смирнова, прорезав ему, благодаря толстому полушубку, только кожу лопатки. А когда грабитель замахнулся ножом второй раз, то бравый унтер ударом ноги в живот шип противника с ног, и нападающий завертелся волчком от боли. Пока Смирнов вязал веревками побежденных, я с Курленко старался обезоружить моего старого знакомого Митрича, которого я сейчас же узнал. Сделать это было нелегко. Он отлично владел суковатой длинной дубиной и не подпускал нас на близкое расстояние. Дубина уже дважды задела Курленко, хотевшего ее вырвать. Митрич свирепел и неистово отмахивался. Стрелять мне не хотелось. Я решил овладеть Дмитричем иначе. В руках у меня была верёвка. Сделать петлю было делом одной минуты. Я изловчился и накинул петлю на Дмитрича. Ещё один взмах дубиной, и затянутой петлёй вокруг шеи Дмитрийч зашатался и упал. Чтобы не задушить его, я тотчас же снял петлю и затем связал ему с помощью корленка ноги и руки. Четвёртый злоумышленник, державший лошадь, благоразумно дал старикача в самом начале схватки. Преследовать его в такую тёмную ночь было бесполезно. Окончив эту баталию, мы провели в чувство одного из трёх бродяг, наиболее пострадавшего от руки Курленко, и сложив эту живую кладь на телегу, тронулись в обратный путь, вполне неудовлетворённые результатами ночной экскурсии. Нужно сознаться, что наутро я даже с некоторым удовольствием приступил к допросу и начал, конечно, с Митрича. Ведь в сущности он был у меня в руках, и мне доставляло, не скрою этого, некоторое злорадное удовольствие поиграть с ним, как кошка с мышью. Быть может, кто-либо и осудит меня за такое чувство, и он будет прав. Но, повторяю опять, я был тогда еще слишком молод. А кроме того, воспоминания о том грабеже, который учинили надо мной эти негодяи, и о том чисто животном страхе, который я пережил благодаря им, были еще слишком свежи в моей памяти. Городовой ввел ко мне рослого и плечистого детину, который при входе скользнул по мне глазами, а затем отвел взгляд в угол. На угрюмо вызывающем лице его еще сохранились следы сажи и красной краски. Я невольно улыбнулся. Городовой вышел и оставил нас одних. — Ну-с, как же тебя звать? — задал я обыкновенный вопрос. — Не могу припомнить, — последовал ответ. — Хм, вот как. Забыл, значит. Как же это так? — Да так. И мне больна хитрая поп, когда крестил дал. Пока несли из церкви домой, я и забыл. А пока сюда попал, так и совсем позабыл. Просто никак припомнить не могу. Говорил задержанный всё ещё глядя в сторону, но речь его принимала всё более и более наглый оттенок. "Текс", протянул я, "что же ты, бедняга непомнящий, по ночам с дубиной на большой дороге делаешь?" Ну что, так. Скажу, значит, по своим надобностям. Какая же такая надобность у тебя была вчера, например, когда ты напал с шайкой на нашу телегу? И никакой шайки я не знаю, и никакого нападения-то не было. Так просто подошёл, попроси, чтобы подвезли. А он меня вдруг как накинулся. Я думал, разбойники. Вот как. Притомился, значит, подороженьки. Подломились резвые ноженьки, захотелось подъехать. А они не во, бедно, нападают, как на какого-либо разбойника, ведь так, сказал я. Какая-то неуловимая, не то улыбка, не то гримаса пробежала по лицу допрашиваемого. Он опять скользнул по мне взглядом, пожал плечами и произнёс: "Именно так". Наступило молчание. Преступник стоял и глядел в угол, а я злорадно думал. «Постой же, вот я тебе покажу, забыл, мерзавец, вот я тебя шпарю!» Я вдруг встал и решительно выпрямился. «А ну-ка, Митрич, погляди-ка на меня хорошенько, не узнаешь ли?» Внушительно проговорил я, отчеканивая каждое слово. «А ну-ка, Митрич, погляди-ка на меня хорошенько, не узнаешь ли?» Допрашиваемый как-то вздернулся и взглянул на меня широко раскрытыми глазами. — Не могу знать, ваше благородие, — быстро проговорил он. — Но ведь ты, Митрич, — спросил я. Глаза у него забегали. Он попробовал усмехнуться, но усмешка вышла какая-то кривая. — Что же, пускай, по-вашему, буду и Митрич, ежели вам угодно. Вам лучше знать. — Да. Начал говорить он. Да-да, именно мне лучше знать. Я знаю, что ты, Дмитрич, да и меня ты должен знать. Погляди-ка внимательнее. Дмитрич скинул на меня уже смущённый и недоумевающий взгляд. Не могу припомнить, проговорил он. Но «Ну, так я тебе помогу припомнить. «Где ты был ночью пятнадцатого августа, в самый праздник Успения Пресвятой Богородицы?» «В гостях у товарища!» «Не греши и не ври, мерзавец!» — проговорил я грозно. «Не в гостях!» а «С топором на большой дороге провел ты этот великий праздник!» «Свой престольный праздник!» — подчеркнул я. Дмитрищ изумленно смотрел на меня и начал бледнеть. А я, не давая ему опомниться, продолжал. — Разбойником, кровопийцей засел ты на большой дороге, чтобы грабить и убивать. Как самый последний негодяй и самая жестокая и бессмысленная скотина бросился ты на безоружного с топором. Только потому человека не убил, что не хотелось такой праздник рук марать, — сказал я, не спуская с него глаз и отчеканивая каждое слово. "Тоню, да что это были вы, ваш благородие?" почти со страхом произнёс Митрич, отступая на шаг назад. "Ага, узнал не бось?" Митрич бросился на колени: "Моль, наш грех, простите!" пробормотал он. Вижу я, что надо ковать железо, пока горячо. "Ну, а гребленные избиты и чухонка ведь тоже дело ваших рук." — Да говори смело и прямо, ведь я все знаю. Признаешься, тебе же лучше будет. — Повинный в этом, — хмуро проговорил все еще не пришедший в себя Митрич. Шаг за шагом удалось мне выпытать у него обо всех грабежах этой шайки. Грабили большей частью проезжающих чухон, которые, вообще говоря, не жаловались даже на эти грабежи. — Почему так? — Да видите, ваш благородие, они думали, что мы в самом деле ж не черти, пояснял Митрич. Я вспомнил об этом маскараде и потребовал дальнейших пояснений. Да, правду говорить, ваш благородие, не хотелось нам напрасно кровь проливать. Нам бы только запугать насмерть, чтоб потом в полицию не доносили. Ведь на нечистую силу не пойдёшь же квартальному заявлять. — Ну, вот для этого самого и кометь эту играли. — И доигрались до арестанских род. Эх, вы, бедные черти! Меня заинтересовал еще один вопрос. — Но ведь со мной-то вы не кометь играли, ведь действительно убить собирались, а? Дмитриевич почесал за ухом. — Да, ну, того, сумнительно нам стало, — проговорил он нерешительно. Раки, так и сомнение. Да видите, перво-наперво в вашем благородию вас много денег было. Не то, что у чухны копейщины, а потом часы, значит, цепочка. Человек видно богатый, и распознал, что не черть, а просто разбойники. Докончил за него я, видел его затруднение. Эх вы, бедные-бедные черти. Значит, если бы не праздник, то капут Спросил я уже весело. Дмитрич отвёл глаза в сторону и замолчал. Благодаря показаниям Дмитрича дело разъяснилось быстро. Личности задержанных были установлены, был в тот же день арестован и четвёртый из чертей. Оказалось, что это были уволенные в запас. По окончании службы они, промотавшие бывшие у них на дорогу деньги, решили попытаться счастья на большой дороге. и вернуться на родину с капиталами. Не попадись они на последнем деле, их нелегко было бы разыскать, так как они уже решили не откладывать боли отъезда. На пай каждому приходилось по шестьдесят рублей, и этой суммы они решили удовольствоваться. Из награбленного мне удалось все же разыскать часы с цепочкой, перешедшие чуть ли не в шестые руки». Знакомые, видя эти часы, смеялись и говорили, что я достал их из ада, куда утащили их было парголовские черти. Что ж, каковы черти, таков и ад. Но понятие, что такое физический животный страх, после этого случая я имею. Как видите, этот страх я испытал не при исполнении обязанностей. В заключение же скажу одно: не дай бог никому испытать этот страх скверное это состояние.